Четвертая дорожка третьей кассеты. В связи с тем, что строчки имеют большее количество букв, каждая следующая, они должны быть написаны гораздо более тонким шрифтом и ужаты, чтобы все поместилось в одной строчке. Теперь внимательно перечитайте описание приложения номер два, и переверните этот текст. То есть, первой строкой приложение номер три будет строка мелким-мелким аппетитом. Ёлки-палки. Ведь это я читаю без очков. Гениально. Далее все идет увеличиваясь, увеличиваясь, увеличиваясь. Покуда внизу крупным шрифтом высотой букв полтора сантиметра вы не напишите вижу четвертое упражнение на расслабление направление энергии глазам начихат то на плеват то чем чаще тем лучше но минимум 10 минут в день Расслабление способствует более быстрому восстановлению зрения и очень полезно для всей нервной системы. Пятое. Работа с таблицей. коррекции зрения. Два раза в день – утром и во второй половине дня. Спланируйте работу так, чтобы у вас была возможность перед коррекцией зрения по таблице выполнить упражнения для глаз и расслабления. Направление энергии глазам – И начихать то, наплевать то, не забудьте вымыть руки, это серьезно. Выполните три подхода, три раза по 30 секунд. Принимаем мышечный корсет, поднимаем настроение, искусственно создаем в душе радостное ожидание результата. Выполняем Первый подход. Это первые полторы минуты, разложенные на 30 секунд. Работаем двумя глазами. Затем выполняем упражнение на расслабление, на чеха, то на все наплевать, то. Эмоции повышаем до тех пор, пока вы не заметите в таблице первые проблески улучшения зрения. Удерживаем настрой на таком уровне. Второй подход Поворачиваемся так, чтобы свет на таблицу падал под другим углом и продолжаем работать 30 секунд, а затем аналогично еще два раза. Снова даем глазам и всей нервной системе расслабления и отдых. На то на плеватто. Последний, третий подход выполняем поочередно, каждым глазом по 30 секунд. Рабочая строчка при этом для каждого из них выбирается отдельно по общей схеме. После этого обязательно на чехатто-наплеватто. И последние 30 секунд снова работаем двумя глазами. В завершении комплекса делаем упражнение на расслабление и создаем в душе благодарность в свой адрес. Шестое. Работа с солнцем. Каждое утро до 11 часов, максимум 10 минут. Седьмое. Дыхание через глаза – Выполняйте так часто, как это возможно, и обязательно совместите его с упражнением на передвижение ощущений тепла, покалывания, холода от затылка до глазных яблок. Восьмое. Передвижение ощущений тепла, покалывания, холода от затылка до глазных яблок выполняется только два раза в неделю, не более десяти минут. Работу по восстановлению зрения можно распределить на весь день, выбирая для занятий удобное время, но при соблюдении техники безопасности, особых условий и других замечаний. Поэтому прежде чем составлять индивидуальный план занятий, еще раз внимательно прочитайте все упражнения. И еще маленький совет. Когда вы начинаете планировать работу над собой, Очень часто появляются, как будто с неба, разные мешающие обстоятельства. Вы уже знаете, что это происки лени. Обманите ее. Жестко не привязывайте себя ко времени и месту занятий. Что это значит? Многие упражнения легко выполнять по ходу, занимаясь домашними делами или в дороге. Так можно с пользой для себя употребить время вынужденного ожидания или пребывания в пути. Например, упражнения для глаз бабочка восьмерка большой круг и другие или некоторые упражнения на расслабление можно выполнять на остановке в транспорте или на ковре у начальника дыхание через глаза и особенно упражнение на чихат то на плеватту принимая душ представляйте себя под водопадом из образом молодости Не нужно искать специального времени и условий, чтобы носить мышечный корсет, тем более, что вы в нем должны спать. Это, конечно, шутка, но не лишенная доли истины. В общем, идеи понятна да? Так что действуйте. Вы же хотите хорошо видеть без костылей, унитазов, гоночного велосипеда и прочего снаряжения не только по вторникам и субботам с 10 до 18 часов, а всегда, не так ли? Поэтому работайте над собой постоянно, меняйтесь сами, и мир вокруг вас тоже изменится. С вами всей душой автор. Заключение. Дорогой собеседник, книга закончилась, но путь к самопознанию только начинается. Вы познакомились, а может, даже и освоили лишь первую ступень лестницы, ведущую в мир своих неограниченных возможностей. Вы решали вопросы, связанные с геморроем между ушами, другими словами, проблемы тела. Если вы успешно преодолели этот рубеж, то оказались на пороге новых открытий себя как личности. У вас есть к этому стремление? Тяга? Да? Отлично. Все дороги к этому открыты, но только одно предостережение. Мы живем в мире зазеркалья, в мире, где фальшь, обман, воровство, подлость, лицемерие, предательство подняты до уровня добра, где ложные ценности управляют людьми, а честность, порядочность, доброта высмеиваются и чуть ли не меняются в вину, но выбор все-таки всегда остается за каждым. Те люди, которые ради тщеславия, наживы, жажды, власти, идут на все, свой выбор уже сделали. Мне всегда смешно и одновременно грустно, когда какая-нибудь Марья Ивановна ведет занятия по йоге, Иван Иванович объявляет себя специалистом по культуре Востока и читает лекции, а Петр Петрович обучает людей восточным единоборствам. Такие люди воспринимают во всем, с чем соприкасаются, только внешнюю форму то, что лежит на поверхности, что более доступно, а суть? Суть их тоже, может быть, интересует, но только суть в их понимании. Для глубинного осмысления у них не хватает терпения или духовного опыта, а, скорее, того и другого, а вместе с этим и стремления докопаться до нее. Проще схватить, что ближе лежит, и вперед, размахивая флагом, нести в массы то, что смогли постичь своим умом, умом, а не душой. Не будем осуждать тех людей. В этом проявляется их слабость. Только слабый человек сам не способен ничего создать. Он начинает менять, улучшать что-то уже существующее. Не позволяйте обманывать и дальше уводить себя в мир за зеркалью. Учитесь отделять зерна от плевел. Как вы думаете, почему Амар Хайям и Фердоуси считаются мировыми классиками? и читаю Амара Хайяма, приходишь к мнению, что он вечный из-за булдыга и бабник, не так ли? На самом деле, это только внешняя оболочка, за которой большинство людей не видят ничего другого. Амар Хайям — блистательный астроном. Выдающийся математик, великий лекарь, яркий писатель, величайший философ, он спрятал истину, как сам говорил, за семью печатями и сорока замками, чтобы злобное стадо людей не использовало ее во имя зла. Расшифровка одного четверостишия Амара Хайяма занимает около трехсот машинописных страниц. Вы представляете, какой объем информации заложен в четырех строчках? Далеко не каждому дано в этом разобраться. Внешняя форма скрывает истину от случайных людей, не готовых без искажения принять ее, от тех, у кого примитивное мышление, то есть мышление на уровне желудочно-кишечного тракта. Точно знаю, мой собеседник, что это к вам не относится. Вы прочитали книгу по учебно оздоровительной системе. На основе ее планируется выпуск серии книг, затрагивающих заболевания, связанные с другими органами и системами организма человека. Вы пропустили через себя огромный поток информации и тем самым проделали немалую работу над собой. Значит, вы уже другой человек. Впереди много дорог. Но вы уже знаете, чтобы чего-то добиться. Главное — действовать. Тогда в добрый час. Оглавление. Вы сейчас похожи на нерадивого школьника, который, не успев открыть задачник, заглядывает в ответ. Хотите узнать содержание книги? Тогда читайте ее целиком. Из перечня глав вы все равно ничего не поймете. Вот именно из-за этого я попросил редактора не составлять оглавление. Я не хочу, чтобы между нами сразу возникло непонимание. Читайте книгу, работайте над собой, добивайтесь успехов, а ваши достижения будут моими победами. Успехов вам! Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Вячеслав Герасимов.